Уход на восток? Конечно, 864 год не идеально совпадает с годом, который указывает поесть временных лет, но об условности летописных дат, по крайней мере самых ранних дат, я уже сообщал. Среди летописных дат появление Рюрика в Ладоге есть и 864 и 865 годы. А поскольку Рерик Ютландский то исчезает, то опять появляется во Фрисландии, он мог сесть в Ладоге и в 862 году, а потом вернуться. Именно в середине 860-х годов бесследно исчезает Рерик Ютландский. Он не погиб, не уплыл в Дренг через Атлантический океан, не ушел завоевывать Индию или Аравию. Он просто исчез из всех хроник, был и не стало. Правда, он исчез не совсем. Известно, что в 867 году во Фрисландии вспыхнуло восстание фризов и что Рерик на время уехал оттуда. Куда неизвестно, но раз уехал, значит в это время был во Фризии. А в 869 году умер Лотер II. Рерик появляется для переговоров о подтверждении его прав. В 870 году он опять правит в Исландии, и в имперских аналах его называют «королем варваров». В 872 году он опять встречается с императором, теперь в Маастрихте. О чем они говорили, история умалчивает. Но в 873 году он приносит присягу на верность родоначальнику династии немецких королингов Людовику II Немецкому. Известно, что в Мастрихт вместе с Рюриком приезжает и сын Харальда Клака, Рудольф Харрельсон, то ли брат, то ли племянник Рерика. Он тоже присягает Людовику II немецкому, но у власти не удержался. В 882 году новый император Карл Толстый передал Фризию Готфриду Фрийскому. Его называют иногда племянником Рерика, но неизвестно от кого. Известно, что Готфрид прибыл из Дании в составе войск викингов, грабивших Англию, а потом ушедших на материк. Мы не знаем, участвовал ли в походах на Англию Рерик, но знаем, что Готфрид бросил против императора Карла III Толстого такие силы, что император не мог справиться с викингами и заключил с ними мир, взял Готфрида вассалой, в точности так, как в 850 году Лотер взял вассалы Рерика. Готфрид дал клятву Карлу Толстому никогда не нападать на его владение и принять христианство. Крестным отцом Готфрида стал сам император, так что стать христианином пришлось пусть формально. После этого Карл Толстый возвел Готфрида в герцоги, выдал за него дочь своего брата Лотари II Гизелу и дал ему в управление фризию и владение Кенемерланд, то есть области, которыми как вассал императора правил Рерик Ютландский. Из этого обычно делают вывод, что Рерик Ютландский в это время умер, но с тем же успехом можно сделать вывод, что его ждали назад и не дождавшись отдали фризию Готфриду. А можно сделать вывод, что Рерика в очередной раз кинули, Кстати, наш Рюрик умер в 879 году. Опять странное совпадение. Котфрид Фриский недолго занимал свое место. Он оказался скверным полководцем, а может быть никак не мог понять, что теперь его задача не грабить Фризю, а всячески защищать ее от вчерашних собратьев, викингов. В 885 году его обвинили в измене и убили руками местной фризской знати. А во Фрисландии осталась смутная память о каких-то необычных то ли Фризах, то ли викингах. В XII веке хронист Гельмальд рассказывает про фризов, которые называются Рустры. На картах 17 века Восточной Фрисландии, на границе современной Германии с Нидерландами, отмечена приморская провинция Арстринжен. Может быть, рустрами на западе стали называть приплывших из финских земель Ротси? Тех, что прибывали к Рерику? Правда, еще до Рюрика во Фризии была местность Рустрания. В нее и бежал дядя или папа Рерика харльд Клак. Но кто мешал Руотси набегать на Фрисландию и пытаться там селиться еще задолго до Рюрика? А еще в 9 веке прибрежные районы назывались Виэринген или Вириэга. Возможно, это местное произношение слова «варяги». По археологическим данным, варяги здесь были. Не факт, что именно эти варяги во Фризии как-то связаны с Рериком и Рюриком, но и это ведь вполне можно предположить. Для некоторых историков эти совпадения в названиях служат подтверждением, что Рерик Ютландский и есть наш Рюрик, или, по крайней мере, вполне мог бы им быть. Подтверждением того, что Рерик Ютландский и Рюрик – это и есть один и тот же человек, опять служит археология – материалы уникального курганного могильника Плакун на правом берегу Волхова напротив Староладожского поселения. Во всех могильниках Древней Руси скандинавские захоронения встречаются только вместе с погребениями носителей других культурных традиций. А вот в плакуне похоронены только скандинавы. Возраст могильника около 865-920 годов. В древнейшем из погребений, курганная насыпь номер 7, среди пережженных костей и остатков женского убора, обломки так называемого фрийского кувшина. Он резко отличается от грубой местной посуды, вылепленной от руки. Это единственная находка в Восточной Европе редкой и дорогой посуды. Центром изготовления фризских кувшинов, украшенных из инкрустации серебряной фольги, был Дерестат, А производство их прекратилось как раз после катастрофического наводнения 864 года. В этом же погребении встречны бусы, которые в Ладоге из Скандинавии появляются только после 865 года. Значит, захоронение женщин произошло в то время, когда Рюрик пришел в Ладогу. И вещь, редкая вещь из Дореста. А в курганной насыпи номер 11 раскопаны древнейшие погребения на Руси в гробу, помещенном в специальную деревянную камеру. В самом конце 9 века здесь погребли христианина. Рерик Ютландский был крещен. Откажемся от соблазна сказать, что нашли погребение Рюрика. Но ведь уж, наверное, крестили не его одного. Нет прямых доказательств, что плакун – погребение дружинников Рерика, Рюрика. Но с другой стороны, а какие доказательства нужны? Надпись «Здесь был Рюрик?» Вспомним еще и то, что в числе варяжских народов в перечне из «Повести временных лет» нету даннов, датчан. А есть еще упоминание, что часть дружины Рюрика вид имела зело преудивительный – не носила штанов. То есть в климатических условиях при Ладожье быстренько они надели штаны. Но прибыли эти люди, скорее всего, из Англии. Там бриты и правда не носили штанов. Дружины Готфрида долго стояли в Британии. К нему шли служить местные обитатели – Их облик и привычки вызывали изумление у континентальных жителей, а их появление в Ладоге служит косвенным подтверждением того, что наш Рюрик все же Рерик Ютландский.